Расмуссен и Кох высадились в Готхабе 18 апреля и почти сразу направились на север. Путешествие проходило в трудных условиях. Маршрут намного удлинялся тем, что двигаться приходилось не по прямой, а там, где можно было проплыть на лодке или проехать на собаках. Весна наступила раньше обычного. С конца апреля... начал таять снег. Чтобы успеть добраться до залива Мелвилл, пока был хоть какой-то санный путь, Расмуссен решил двигаться днем и ночью. И люди, и собаки страшно устали. Все чаще и чаще слышался угрожающий треск льда. То и дело приходилось обходить многочисленные полыньи. К саням привязали поплавки из надутых тюленик шкур. Теперь и сани... проваливаясь в воду, не тонули. Наконец, 4 июня путешественники добрались до залива Мелвилл. Сам Расмуссен занялся археологическими исследованиями. Он изучил остатки более чем пятидесяти эскимосских жилищ, располагавшихся некогда на берегах залива. Это позволило ему выявить старую, доевропейскую эскимосскую культуру северо западной гренландии по месту где она была найдена ее назвали культурой туле позже пятая экспедиция туле и позднейшие археологические раскопки в гренландии и в канадской арктике позволили установить что культура туле культура охотников на китов и других морских животных была распространена на арктическом побережье Америки во втором тысячелетии новой эры до прихода на север европейцев. Кох за две недели напряженной работы с помощью других членов экспедиции нанес на карту побережье залива молвил протяженностью около 500 километров. Затем Расмусен и его спутники направились к мысу Йорк, И в течение нескольких месяцев изучали рельеф, геологическое строение, климат района между этим мысом и станцией Туле. Здесь также исследовались остатки культуры древних эскимосских поселенцев. Участники экспедиции решили не возвращаться на юг, а провести зиму на станции Туле, которая к этому времени уже значительно благоустроилась. Здесь теперь был не один дом, а три: дом заведующего Пета Фрейха, торговая фактория и мастерская. Здесь они готовились к выполнению второй задачи экспедиции исследованию крайнего севера Гренландии. 6 апреля они выступили в путь. Впереди было более тысячи километров. Вначале двигались очень быстро. Уже 22 апреля экспедиция пересекла ледник Гумбольта и вышла к земле Вашингтона. С 3 по 6 мая Расмусен и его спутники ехали по замерзшему океану вдоль обрывистого побережья северо-западной оконечности Гренландии. Нагромождение ледовых торосов то и дело преграждали путь. Перебраться через них было трудно и утомительно. К 7 мая экспедиция вышла к фьорду Сент-Джордж. Там она нашла гури, пирамиду из камней, служащую ориентиром и местом хранения памяток экспедиций, с отчетом о работах Бомана, руководившего восточным отрядом экспедиции Нерса. Здесь Расмуссен устроил небольшой склад продовольствия. Затем экспедиция двинулась к фьорду Шерард-Осборн, первому из больших северных фьордов, которые предстояло исследовать. Там путешественников встретил глубокий снег. Сани и собаки проваливались, люди брели за санями по колено в снегу. До самого июня передвигаться можно было только на лыжах, но снег был настолько рыхлый, что и лыжи проваливались. В это время путешественников постиг и другой удар. Оказалось, что большой, свободный ото льда земли, которую показывали на картах около фьордов Виктория и Норденшельд, не существует. Вместе с этим... географическим открытием рухнули надежды на охоту на мускусных быков. Взятые с собой небольшие запасы продовольствия почти кончились, собак нечем было кормить, и вскоре половину их пришлось убить. Многочисленные охотничьи поездки в большинстве своем оканчивались безрезультатно. Лишь однажды в небольшой долине вблизи мыса Мэй удалось застрелить, Сорок муснусных быков. Но увести мясо с собой было не на чем. Собака стала совсем мало. Но они нужны были для перевозки научного снаряжения, а также собранных коллекций. И все же, несмотря на трудности, все продолжали самоотверженно работать. Только в конце июня, когда был нанесен на карту Фьорд-де-Лонг, Последние из изучавшихся экспедиций северных фьордов путешественники повернули назад. Снег в это время уже таял, идти приходило сначала по месиву и снега и воды, затем по колено, а временами и по пояс в ледяной воде. Более глубокие места собакам приходилось переплывать, таща сани под водой, чтобы спасти ботанические коллекции, на санях соорудили высокие помосты. Почти месяц Расмуссен и его спутники добирались до фьорда Сент-Джордж. Здесь они взяли небольшие запасы продовольствия, приготовленные заранее. Во фьорде было много тюленей, и путешественники хотели поохотиться на них, чтобы пополнить запас пищи. Но между ледяными полями и берегом образовалась полоса талой воды. Тюлени плавали в ней и не вылезали на лед, а стрелять в тюленя в воде, не загорпунив его предварительно, бессмысленно. Убитое животное сразу тонет. У мыса дракон, вблизи фьорда Сент-Джордж, при неизвестных обстоятельствах, погиб Генрик ольсин Он ушел на охоту и не вернулся. Подавленное настроение... вызванная гибелью товарища, усугублялась все острее ощущавшейся нехваткой продовольствия. Резервный запас, взятый из склада у фьорда Сент-Джордж, надо было оставить для перехода через ледник Гумбольта. По льду предстояло пройти более 400 километров, и резервного запаса могло хватить лишь в том случае, если есть впроголодь и не задерживаться в пути. Переход через ледник начался 5 августа, а через несколько дней путь преградила глубокая расселина. На то, чтобы ее преодолеть, ушло два дня. Вскоре Пемиакан и Галеты кончились. Путешественники стали убивать оставшихся собак и есть их. Все очень ослабли и еле-еле брели, таща за собой тяжелые сани. когда Расмусом и его товарищи были уже недалеко от южного края ледника. Подул сильный ветер с дождем, снег начал быстро таять, бурные потоки воды преградили путь. Четыре дня, привязанные друг к другу ремнями, мокрые с ног до головы, путешественники преодолевали водные преграды. Наконец, 24 августа, когда была съедена последняя собака, показался мыс Агасис. Ледник Гумбольта был пройден. Вульф и Кох к этому времени так ослабли от голода и физического перенапряжения, что не могли двигаться. Расмуссен оставил с ними двух эскимосов, а сам вместе с Агайо отправился вселение полярных эскимосов. это находящиеся более чем в двухстах километрах к югу от ледника Гумбольта. При этом Расмусен надеялся, что до прихода помощи Кох, Вульф и оставшиеся с ними эскимосы сумеют прокормиться охотой. Через пять дней Расмусен достиг Эта, и оттуда сразу же выехала спасательная партия на пяти санях. Но помощь Пришла слишком поздно. Торрельт Вульф умер, не выдержав нескольких месяцев голода и лишений и невероятного напряжения последних недель пути. Расмасин был глубоко потрясён, опечален смертью Вульфа. Как руководитель экспедиции, он чувствовал себя ответственным за гибель своих товарищей. Во многом она стала результатом того, что на этот раз... не оправдался расчет Расмуссена на охоту, а не на взятые запасы продовольствия. Научные результаты второй Тулейской экспедиции были велики. Организация третьей экспедиции Туле проливает новый свет на личность Расмуссена. Он охотно, несмотря на свою занятость, помогает другим исследователям Севера. Пятой экспедиции Туле поручалось изучение эскимосов Канадского Севера и Аляски, их антропологии, археологии, этнографии и особенно фольклора.